В ящичке оказалось целых три коробки патронов к берете и сотня патронов к М4. Вот это я оставлю. И никому из своих не скажу, чтобы насмех не подняли. Попробую под верстак засунуть, если получится прорваться. А не получится, ну, здесь оставлю, например. Так, что еще? Патронов вроде и много, но все разные, к разному оружию. Выбрал целевые, калибра 223, отложил сторонку. Они у меня специально к Штайру пойдут. И не сейчас ими пользоваться, а в самом крайнем случае, если жизнь подопрет. В магазин теперь не сбегаешь, а их всего две коробочки. 40 штучек. Разобрался с прицелами и обнаружил, что патронов 308 к болтам осталось всего 11 штук. Видать, пострелял владелец недавно. Зато были прицелы Leupold Марк 4 как раз военного типа. Кстати, один из трех болтов под малый калибр заточен. Вот с ним можно поэкспериментировать. И сошка есть. Попробую попозже, все равно мне до утра тут торчать. Или не попробую, а потом в пустыне пристреляю. В любом случае делать нечего. Оставлю пока прицел и ту же сошку пусть будет. Подошел к окну. Вроде особо мертвяков и не прибавилось, но и не убавилось. А вот еще один топает через двор напротив, у самого бассейна. Попробовать стрельнуть? Нет, не буду. Все равно магазины надо набивать и прицелы ставить. Ладно, с чего начать? Начал со своего Зига. Поставил на него полутрократник. Приложился, примерился, все в ажуре, с таким увеличением можно и вблизи стрелять, проблем никаких. Для холосайтов батарейки закончатся, а этому Акогу они не нужны. Вечный прицел, к тому же еще и очень прочный. Отставил карабин в сторону к стене, он у меня главный и основной. Потом, после недолгой возни, установил прицел на Штайра, затем убрал его в чехол. Не дело здесь пристрелкой заниматься, как бы ни хотелось. Есть проверенная винтовка, вот и пусть будет. Я даже не знаю, как она с этим окогом себя поведет, куда стрелять будет. Нет, не могу, а все же руки чешутся. От одного выстрела большой беды не будет, хоть примерно пойму. Мертвяк из двора напротив остановился на противоположной от меня стороне бассейна и замер. Как они умеют замирать? Абсолютно. Каменно неподвижно. Уставился на воду и таращится. Интересно, сколько до него? Не больше ста. Сейчас померим. 77. «Мало. Ладно, начнем с него, дальше видно будет. Приложился к Зигу, но выстрелить не дали. С дальнего конца улицы донесся звук автомобильного мотора, причем сразу нескольких машин. Несколько машин это может быть и хорошо, и плохо. Поэтому я на всякий случай почти полностью убрался из окна, да еще и отступил назад в густую тень. На улицу въехал грузовик «Шеви Кодик». Нечто вроде полноприводного пикапа «Переростка» и большой черный сабербан. На каком любят кататься федеральные агенты, и, судя по плоским стеклам в дверях, еще и бронированный. Это кто такие, интересно? Серьезные ребята, видать. Кстати, кодик тоже не просто так. Все окна закрыты профессионально установленными решетками. Решетка радиатора прикрыта пулестойкими жалюзи. Мощный кенгурятник впереди, двери усилены, подножки откидные, кузов самая настоящая КШМ с целой порослью антенн на крыше. Замыкал колонну большой серый пикап Ford F-250 с пулеметной турелью в кузове возле которой виднелись две головы и массивной бронеплитой, прикрывающая машину от обстрела сзади. А такое мне видеть доводилось. Причем в новостях так любят частные военные подрядчики машины сопровождения в Ираке оборудовать. Колонна остановилась за три дома от меня, дверцы внедорожника и пикапа распахнулись, и на дорогу выскочили человек восемь в однообразно полувоенной одежде с нашивками на рукаве и в бейсболках с какой-то надписью. Зато вооружены все были кто во что гораст. В общем, если бы мне кто-то предложил поспорить, кто это такие, я бы смело поставил ферму против Мула. Частная военная компания, разве что название прочитать не получается. Вот что это сюда господ наемников привело, что им тут понадобилось? Жил кто-то из них или тоже за мародерство взялись? Послышались одиночные выстрелы и короткие очереди. Бухнул дробовик. Все мертвяки, шлявшиеся по улице, полегли на глазах, кроме двоих поодаль, которые свернули за углы домов. «Точно, прячутся от стрельбы, ничем другим это не объяснишь. Умнеют сволочи прямо на глазах. Плохо, Дверь в кунге, установленном на кодике, открылась. Оттуда высунулся парень со сбитыми назад наушниками. Он окликнул одного из наемников, крепкого мужичка лет 50, вооруженного М-16, стоявшего с независимым и важным видом, явно командира. Парень в наушниках что-то сказал ему, тот кивнул, затем коротко скомандовал». Четверо бойцов двумя парами, толково прикрывая друг друга, направились в дом. Прошло не больше минуты, послышалось несколько выстрелов. Затем люди вышли, вынося в руках большие сумки, набитые черными, плотно обмотанными клейкой лентой полиэтиленовыми пакетами. Насколько я знаком с местной криминальной хроникой, именно в такой упаковке идет через недалекую границу белый порошок с мексиканской стороны. А на ту сторону он попадает из Колумбии и Боливии. «Интересно, интересно». Не похоже на полицейскую операцию. Зачем им этот порошок, если это именно он и есть? Непонятно. Хотя, вот не верится мне, что народ в честь такого горя нюхать кокаин бросит. Или черные братья из гетто завяжут с креком. Да ничего подобного. Наркота, равно как и спиртное, может быть настоящей валютой теперь. Публике надо будет нервы успокаивать. Тем более, что психоаналитики съедены все. блага, они тут небось жирные были, сочные. А я вот перед сном начал принимать на грудь. И сплю лучше, спокойнее. Закончится запас бухла, горевать начну. Интересно, а где эти бойцы обосновались? Здесь только одна относительно серьезная охранная фирма была, которая полигоны охраняла. Но это не они. У охранников с полигона униформа серая. На этих в песчанке и белых майках. Хотя... Так, границу здесь помимо пограничников еще и частники охраняли. И вот они всякое болтали как раз о наркотиках. Динкорп, наверняка. Сумки загрузили в машину, но колонна не уезжала, словно чего-то дожидаясь. Или кого-то. Даже застрелили еще одного мертвяка, вышедшего из-за угла ближайшего к ним дома. Ну что они тут торчат? Свалили бы. Не нравятся мне они, если честно, совсем не нравятся. Не могу аргументировать, но напрягают до невозможности, и все тут. Думаю, если засекут, то даже на секунду не задумаются на предмет, убивать меня или нет. Здешние хлипкие стены, защита никакая, а у них еще и пулемет стоит в машине. Развернут и переработают чердак в опилке вместе со мной. Вскоре с треском моторов на улицу залетели две белые баги, зеленой полосой по капоту и надписью «Пограничный патруль на борту». На багажниках, что разместились на крыше, были навалены целые горы каких-то тюков. В каждой из машин сидели по два человека в светлой форме патруля, вооруженные до зубов. Один из них даже выставил на капот пулемет «Миниме». Впрочем, он у них не пулеметом называется, а SAW — Squad Automatic Weapon — взводное автоматическое оружие, что выступает в экологической нише нашего РПК-74. Правда, весит при этом как ПК. Не умеют они нормально пулеметы конструировать. Баги лихо затормозили возле наемников, люди поприветствовали друг друга, затем динкорпы загрузились в машины и колонны покатили следом за пограничниками. А улица вновь опустела, но ненадолго. Вскоре у дальнего, от меня убитого зомби, лежащего посреди проезжей части, появилась шатающаяся фигура, бывшая в прошлой нормальной жизни полицейским. Фигура уселась грязными форменными брюками на асфальт и принялась обедать, обгладывая изрядные куски мяса с руки трупа. Тошноты я уже не испытывал. Не знаю, может, притерпелся, а может быть, в прицел это все выглядит по-другому, вроде как не на самом деле, а кино смотришь. Осмотрел я на него уже через прицел Штайра, предварительно измерив расстояние дальномером – 210. Уже и без меня тут постреляли, можно теперь и самому попробовать. Выбросил из своего магазина десяток патронов, зарядил до половины один рожок Штайру, откинул сошки, приложился, поддерживая увесистый и довольно неудобный приклад буллпапа под магазин левой рукой. Подвел перекрестик к голове мертвяка, аккуратно притопил спуск. Треснула звонка, винтовка слегка толкнула в плечо, но даже не подпрыгнула на сошках. А пуля прошла выше, намного выше, выбив искру на асфальте. Мертвяк не среагировал, он жрал, да и не понял ничего. Попал с третьего выстрела, прострелив бывшему полицейскому голову. Он замер, а затем грузно завалился на бок. Оказалось, что на такой дистанции пуля заметно вверх уходит, не меньше, чем на метр. А ноль, получается, метрах на 500 будет, где у этой пули кучность уже так себе. А что это значит? То, что буду выводить 0 на трех сотнях, не вижу я другого использования для этой не слишком мощной винтовки. Да и я тот еще снайпер. А болт под этот патрон мне вообще не нужен, это уже совсем на любителя. Подарю кому-нибудь из наших. Выстрелы привлекли внимание еще двух мертвецов, которые пришли подкормиться к трупам. И тоже действовали достаточно осознанно, схватили бывшего полицейского за руки и потащили за угол, чтобы перекусить в тишине и спокойствии. Ой, что делается, ой, что же это делается. Если они выйдут сознанием на уровень хотя бы самого тупого хищника, проблем не оберешься. Одно дело, если они на тебя как в тире прут, зная, оттачивая стрелковые умения. И другое совсем будет, если научатся засады устраивать. Ладно, чем еще можно заняться? Времени у меня много, очень много. Вернулся к разбору новоприобретенного имущества, смирившись с тем, что надо сидеть аж до завтра, тихо как мышь. И с тем, что любая активность неуместна. 26 марта, понедельник вечер. Округ Юма, Аризона, США. потянула гарью. Резко и сильно. Выглянул в окно и выматерился от души. Дом, посещенный наемниками, горел. Разгорался с дальнего от меня конца, жарко и дымно. Не знаю, они ли что-то оставили или сам загорелся, но радости с этого было мало. Еще с утра поднялся заметный ветер из пустыни, который так и не стих, и искры летели почти горизонтально. Как бы большому пожару ни случится, он меня точно отсюда выживет. Дома здесь горят, как картон, без всяких проблем. На улице мертвяков не прибавилось, а труп полицейского исчез. Утащили. Что делать будем? Ждать развития событий? Может и не пойдет пожар гулять по всему кварталу? А если пойдет, то что мне делать в таком случае? Если подожмет, то я не успею стащить все вниз к кабриолету, и тогда все с таким риском обретенное имущество просто сгорит. И зачем тогда все это было нужно? Мог бы с товарищами в лагере сидеть и холодное пиво пить, благо его целый штабель в наличии. Упаковать удалось все на три ходки примерно. Жертву приносить не стал. Все равно сгорит вместе с домом, не принеся никакой пользы хозяину и как следствие мне удачи. Лучше потом придумаю, на какое благое дело это все употребить. «Так, а что делается в доме?» Расслабившись, я никуда не заглядывал и не прислушивался ни к чему, своими делами занимался. Нет, ждать нельзя, надо хотя бы утащить все барахло в гараж, запихать в кабрик, после чего можно уже думать, что дальше делать. Только вот тащить все придется опять через гостиную, плохо. Приоткрыл люк и увидел снизу лишь пустой коридор. Мертвяк, что здесь ошивался, наверняка перекусить пошел на лестницу, я даже отсюда возню слышу. «Сколько их там могло собраться?» «Гадство! Еще за спиной у меня две комнаты остаются, как бы там кто-то не скрылся!» «А что делать?» «А ничего!» Столкнул вниз разложившуюся со скрипом стремянку и вытащил тауру с кобуры, с ним по поворотести пока будет. Но никто не появился. Взял одну сумку за ручки, свесился с нею вниз и, раскачав, бросил. Она глухо бухнула в затянутый ковролином пол, но на шум опять никто не появился. «Но они здесь, точно здесь, мне их слышно!» Вторую сумку туда же. Снова шумно, никуда не денешься. Зато сижу безопасно, кинется кто-то, а я еще наверху. Но никто не кинулся, и позже, когда я сбрасывал вниз на сумки чехлы с винтовками. Затем сам спустился прыжком, упал на колено, сразу хватая дробовик, послушно скользнувший по нейлоновому ремню из-за спины в руки. На этот раз вовремя. Из-за поворота на лестницу вышел мертвец, измазанный кровью до самых глаз. Тот самый, с каким я из люка здоровался. Даже не вышел, скорее выбежал, повернулся ко мне резко, присел, готовясь к рывку, и попал под выстрел в лицо. Стегнуло по ушам, окровавленное лицо мертвяка превратилось в месиво, и он завалился назад. И сразу же за ним сунулся второй, но не рывком, просто выглянул из-за поворота, стоя на карачках. Тоже вся харя в крови. Одного глаза вместе с половиной лица не хватает, гниющие лохмы мясо свисают вниз». Убраться от выстрела он не успел, но попытался. Так и упал на верхней ступеньке, загадив все вывалившимися из черепной коробки мозгами. Гадство. Противно мне же там вещи таскать. Частые легкие шаги сзади, заставившие меня заорать матерно и подскочить на месте. Мертвая девочка-подросток в одной кроссовке и в трусиках от купальника выскочила откуда-то из пустых спален. Тощая, мелкая, с пятнами тления на маленькой груди с искусанными руками. Лицо. Нет, морда, вся в запекшейся крови. Крашеные волосы висят космами, волна вони от нее. Проспал кретин. Меня спасла лишь куча сумок, что я сбросил сверху. Мертвая девка перед ними тормознула на лишнюю секунду, и эта секунда меня и спасла. Не будь ее, грызла бы она меня, уже кинувшись сзади. У меня аж кожу на затылке от ужаса свело, когда я представил. Все это мелькнуло в голове чередой картинок, но руки сработали сами. Сначала я двинул ее в лоб прикладом, прямым ударом, так что она назад отлетела, А затем Беннелли плюнул картечью, снося вверх головы у мертвячки, разбрызгивая его по стенам. И дальше я сам прыжком махнул через мешки, повернулся в одну сторону, другую, заглянул в спальню, из которой она вышла. Никого. Туда и забежал, теперь хоть сзади никто не подойдет. Патроны из-под сумка один за другим в магазин, принимающий их сытым металлическим звуком. Есть. Доснарядил, навел на дверь. Можете надо мной смеяться, но девка сидела в засаде. Может, и совпадение, конечно, но я в него не верю. Обычной жиратвы мертвечательно у нее на лестнице и внизу целый запас, а она послась в коридоре. И когда я зашибуршил, спряталась. Вот так. Вот мы и дожили до засадной тактики охоты. Кранты нам грешным, хотя поборемся еще, покувыркаемся. Дымом тянуло все сильнее, и я выглянул в окно спальни. Дом уже хорошо разгорелся. Занялись сухие кусты живой изгороди. Их тут поливать было принято, иначе откуда кустам взяться? А насчет поливать теперь полные обломы, они теперь как сухая солома горят. До того, как соседний дом загорится, минуты остались, я думаю. И два мертвяка от огня уходят резво, причем один подпалился, бок обуглен и дымится. И хоть бы хны ему, не неживой. Ненавижу. А ненавижу потому, что боюсь до оторопя. Нет. Ходить взад-вперед нельзя ни не до того. Раз пройду, второй, и дохожусь до неприятности, а их тут на выбор сколько угодно. Надо все разом утаскивать и запираться в гараже, потому как на улице оживленно становится. А если дойдет до стрельбы, то станет еще веселее. Так что делать? Тут не столько в весе проблема, здесь во всех сумках разом и 50 килограммов не наберется, сколько в размерах. Никак все эти сумки на себя не навесишь, да еще так, чтобы в двери пролезать и отбиваться можно было. Я беспомощно посмотрел на эту кучу, и вдруг меня осенило. Открыл верхнюю, достал из нее тактические ремень из зеленой синтетики, что для винтовки предназначен, и обхватил им ручки всех чехлов и сумок. Получилось что-то вроде вязанки мешков на веревочке. Потянул. Не тяжело. Это по ковровому покрытию. Лестница и пол на первом этаже ламинатные. Скользкие. Поедет без всяких проблем. Тогда разведка по маршруту выдвижения. Без нее никак. Тихо-тихо к лестнице, откуда хруст слышится. По коридору ружье у плеча к повороту так, чтобы в смердящие кровавые лужи не влезть. Шаг в сторону, боком ствол сразу же на площадку ниже. «Твою мать!» – прошептал я. Возле трупа однорукого, убитого мной во время отступления на чердак, пристроились две дохлые собаки. Не знаю, как понял, что дохлые, а не бродячие, но уяснил себе это сразу без всякого сомнения. А с ними еще одна трехногая – Вместо передней лапы голая кость торчит наполовину, и ребра светятся из выжаренного бока. Грызет щиколотку второго мертвеца, которого я пару минут назад завалил. Активно грызет, только хрящи трещат, и труп понемногу сползает по лестнице. У дохлой собаки глаза какие-то мутные, как уснулой рыбы. И ни единого звука от этой твари. Ни рычания, ни дыхания, ничего грызет кость мертвого человека. И все. В глаза псине я смотрел уже через окуляр прицела. Когда она подняла голову от своего кровавого и смердящего обеда, я выстрелил, целясь прямо между глаз. Собаку бросила вниз, но две другие мощными прыжками, ничуть не медленнее живых, рванули наверх. Первая встретила два выстрела, которыми ее развернуло и снесло вниз, сбив бег второй твари вверткой и неприлично ловкой для мертвой что-то из глубины сознания подсказало мне за угол. Изо всех сил огромным прыжком я отскочил назад, наводя красную светящуюся точку прицела куда-то на поворот на лестницу, ровно для того, чтобы успеть увидеть темную мохнатую тушу, одним прыжком забросившую себя наверх. Изменить направление прыжка тварь уже не могла и сходу ударилась окровавленной мордой в стену, оставив на ней мокрое бурое пятно. А я дважды успел пальнуть в нее, угодив обоими выстрелами в шею, и свалил. Картечь, по всему видать, перебила твари подзвоночник. Она не сдохла, но лежала неподвижно, разевая пасть и глядя на меня своими буркалами. А я сдал еще назад и вновь начал набивать магазин, выдергивая патроны из висящего на ружье патронташа. Так быстрее. Но было уже тихо, никто на меня не бросался. Тогда я и патронташ набил заново, затолкав в него пять толстых пластиковых цилиндров с латунными донцами. Маловато все же патронов в бинеле. При частой стрельбе вроде пару раз на спуск нажал и пусто. Экстендер бы найти, да где его искать? Вышел на лестницу и только сейчас понял, что придется идти по настоящему месиву из узуродованных, обгрызенных трупов, уже достаточно разложившихся, и дохлых собак. Запах стоял такой, что дыхание отбивалось наглухо. Вся лестница была изгажена, кровавые потеки на всех стенах. Даром, что платок намотал на лицо перед тем, как с чердака спускаться, и туалетной водой его облил. Скотомогильник настоящий передо мной. «А ведь по всему этому придется тащить на веревочке вязанку мешков». Хорошо, что непромокаемых. Ладно, как-нибудь справлюсь. Вернулся к куче имущества, ухватился прямо за узел ремня, пытаясь все это оторвать от пола. Не так уж и тяжело, но очень неудобно. Ружье пришлось держать одной правой рукой, зажав приклад под мышкой, а без него никак, страшно. Подтащил все к лестнице и пошел вниз, сдвигая рывками. Пришлось стать ногами на труп, деваться все равно некуда. Затем по всей этой дряне поползли мешки. Еще рывок! Еще. И уже площадка между пролетами, где еще труп валяется. А ниже у самой лестницы еще два, но возле них никого. Ладно, опять разведка по маршруту, мне так спокойнее. Бросил сумки, пошел ниже с ружьем на изготовку. Пока никого. Никого. Гостиная пуста, лишь трупы толстухи и того мужика, что неожиданно бросился на меня. Толстуху, кстати, стащили с лестницы вниз. Мои пустые гильзы валяются на ступеньках. А на улице два мертвяка. Стоят ко мне боком и смотрят на огонь. Интересно. А может быть удастся пройти через гостиную до гаражной двери, пока они там варежки раскрыли? Это те двое, которых я в окно увидел. Один из них подгоревший, до сих пор дымится. Как можно тише поднялся на площадку, ухватился за свободный конец ремня. Дани стащил мешки не очень громко, зато очень быстро. По ламинатным ступеням нейлон скользил как по льду, заодно размазывая всю дрянь, что попадала под мешки. Затем опять замер, готовый открыть огонь по кому попало, но на меня никто не бросался. Разве что увидел еще зомби. Молодую тощую женщину в рваном цветастом платье, стоящую поодаль от двоих мертвецов и тоже глядящую в огонь. Последний рывок. Тут уже недоосторожности. Я потащил все это за собой, что было силы в этом ошибся. Мешки зацепили черную стойку модерного торшера, который с грохотом и звоном разбитого стекла рухнул на пол. И этого хватило, мертвяки обернулись и увидели меня, и пошли ко мне. А я рванул от них к двери гаража. Подоконник их все же немного задержал. Ловкости у них не хватает, пока прыжком сходу перемахивать, да еще и столкнулись друг с другом. Я резко ударил по поворотной ручке, толкнул в дверь плечом. Она распахнулась во всю шире, я ломанулся внутрь, а мешки, естественно, застряли, потому что связаны друг с другом были на совесть. Дернул раз, другой, и увидел приближающегося мертвяка. Молодого мексиканца с бородкой и татуировкой до подбородка. Умер он не от укуса, кстати. Белая майка на груди была пробита несколькими пулями. Не повезло где-то при дележе остатков цивилизации. Вот и еще тебе на. Вскинул бинелли и выстрелил, угодив прямо в правый глаз и выворотив половину черепа. Брызнула кровью и осколками кости его развернула и бросила прямо под ноги бегущей следом женщины в платье. Та споткнулась, упала, а я выстрелил ей в затылок после чего нагнулся вперед, аккуратно поднял оружейные чехлы за ручки и затащил внутрь. Хлопнула дверь, а я подпер ее ногой и полез кармашек для рации, где у меня лежали ключи. И через секунду замок был заперт. Пусть дверь и не такая могучая, как в моем московском доме, там между гаражом и домом настоящая сейфовая, из которой в стальную раму уходят распорки толщиной в большой палец, но все же не межкомнатная, не совсем хлипкая. Такой выбивать инструмент нужен, или хотя бы сноровка, какой у мертвяков точно нет. Плохо, что света нет, придется упаковываться с фонариком и фары зажигать не хочу. Машина долго простояла, а вдруг это окажется последней каплей в разрядку аккумулятора. Береженного Бог бережет, как известно, взялся отгрузить сумки, морщась от идущей от них вони. Все же всю мертвячую гадость с пола ими собрал. Вроде бы все уложил и даже распределилось прилично. Самые грязные сумки легли в багажник, остальное свалил в салон, притянув ремнями безопасности под ручки, чтобы не вылетело случайно на какой-нибудь кочке. Ничего нельзя терять. Меня за это имущество здесь зомби целый день гоняли, еще пока ничего не закончилось. Мотор завелся нормально сразу. Заработал ровно. Запах каталитического выхлопа даже перебил Гарри мертвячую вонь. Так, теперь самый трудный момент. Ворота. Сначала разблокировать надо, я тут предусмотрительно в механизм всякой утвари напихал, чтобы враги не прошли. Здесь отвертка, а здесь ручка от швабры. Есть, убрал. И теперь мне надо резко эти самые ворота поднять и ни на кого при этом не напороться. А как проверить? Приподнял немного створку, сантиметров на 20 и лег на пол, заглядывая под них. Так и есть. Две пары ног в грязных штанинах совсем рядом. И что делать? Не ждать же, когда уйдут». Надо действовать резко и максимально быстро. Потеряю хоть секунду, будут проблемы. Одной рукой ворота не поднять, застревают. У меня такое же дерьмо в доме в койотовой купальне стояло. Две нужно. Одна рука подъемную створку вверх тянет, а вторая на месте стыка тянет обе створки на себя. Раз, два, взялся нормально, три. Плавно, очень плавно, чтобы ничего не перекосить, я быстро поднял ворота и сразу же отскочил назад, хватая с капота Мерседеса дробовик. Мертвяк, который стоял ближе, даже не успел среагировать. Выстрел снес ему верхушку черепа и бросил труп на подъездную дорожку. А второй быстро раскрылся за углом. Гадство. Я посмотрел на лежащее тело и вновь решил, что все гадство в этой жизни. Привык к внедорожникам. А как я на этом понтовитом кабрике перееду через тело? Нет, рискну все же, не пойду оттаскивать, боюсь, если честно». Зашвырнул себя за руль, дернул рычаг коробки автомата, прижал газ с тормозом, заставив мотор взвыть, а затем тормоз бросил. И машина, взвизгнув широкими покрышками по плиточному полу, с места в карьер тронулась вперед. Я только влево максимально прижался, чтобы хотя бы по ногам проехать, а не по туловищу. Справа мелькнула тень, гниющие руки схватились за верх пассажирской двери, но не удержались, соскользнули. А сам зомби упал лицом вниз. Под днищем прогрохотало глухо, но машина не застряла к моему ликованию, А лишь немного подпрыгнула и лихо вылетела на середину улицы, где я в решительном полузаносе заправил ее в траекторию. Дым уже создал над улицей настоящую завесу, из-за которой я не сразу увидел сильно объеденного мертвяка, стоящего прямо посреди проезжей части. Низкий бампер машины ударил его в колени, перебросив через капот и обрушив на лобовое стекло. С удивительной быстротой он вцепился бледными окровавленными руками вверх лобового стекла, и его перекошенное оружие оказалось перед моей в каком-то метре. Он явно подъел недавно, потому что был быстро и агрессивен, но против резкого торможения ничего поделать не смог. Я двумя ногами вдавил широкую педаль тормоза, машина клюнула носом, и он отлетел назад, упав спиной на асфальт. Поднялся быстро, но я успел это разглядеть уже в зеркало. Мерседес летел вперед, завывая мотором. От горячего дома и пылающих кустов вдоль дороги на меня пахнуло жаром, как из печки. Но затем я проскочил пожар, вырвался из дымного облака, которое ветер нес в обратную сторону, и сразу снизил скорость до аккуратных 40 миль в час. Нечего лететь, как бешеному. На такой скорости я и следить за окрестностями успею, и увернуться от препятствия. Все. Из ловушки я вырвался. Осталось без дополнительных приключений добраться до лагеря. Больше мне в этом городе делать нечего. Пришла пора затаиться. Затаиться, запрятаться, не высовываться из-за наших скал вообще никуда и тихо ждать, когда все вооруженные группы все поделят, растащат оставшиеся ресурсы. Ждать, когда исчезнут дорожные блоки, и я смогу, наконец, отправиться в Техас, к кораблям. Машина плавно катила по гладкому асфальту. Теплый ветер с запахами гари и тление тянул мне в лицо. Зомби на улицах стало еще больше, хотя вели они себя не очень активно. Многие, как я заметил, сидели в тени. Солнце им мешает, испаряет влагу, и они это чувствуют. Странно. Это что я могу знать о зомби? Только то, что я видел. И то, что они заметно умнеют. Похоже, они способны к самообучению. Каким путем выбираться из Юмы? Глупый вопрос. Путь всего один и остался более или менее доступный. На север, мимо старой тюрьмы, через калифорнийскую границу, мимо плотины, как сюда ехали. Главное, чтобы этот низкий кабриолет не застрял на последние паре километров. Там уже обычная грунтовка идет и местами весьма разбитая, по которой кроме пикапов и тракторов никто и не ездил никогда. Хотя надо бы еще правильный маршрут через город выбрать. И даже не знаю, какой принцип тут лучше – катить через скромные районы, где есть риск нарваться на неприятности с мертвяками или мародерами, или по центральным улицам, которые военные контролируют, и непонятно с какой именно целью. Ладно, все равно выбор невелик. Поеду по широченной 4-й Южной Авеню, а с нее возможности свернуть в сторону великое множество. И прямая она, как натянутая нить. Любой дорожный блок издалека увижу, смогу объехать. Другое дело, что хватит уже объезжать, надо заныкаться в лагере и затихнуть. Чтобы тихо, чтобы как мыши под веником. Горело не только на Вестрич-драйв. Едва я покинул один очаг пожаров, как немедленно увидел второй. Горело сразу несколько домов на западной 25-й, и дым от них стелился по самой земле, прижатый назойливым пустынным ветром, который явно грозил перерасти в песчаную бурю, словно нам других проблем здесь не хватало. Небо темнело, и не только из-за дыма. Ох, не кстати это все, совсем не кстати. На четвертой южной не было ни людей, ни машин. Только мертвяки, которые разглядывали проезжающий мимо них понтовитый кабриолет, но не делали никаких попыток напасть. К вяще мерзости сущего, некоторые из них продолжали питаться от трупов, кое-где валяющихся на дороге и тротуарах. Хотя это теперь тоже привычная картина, и мерзость это самая норма нашей новой жизни. Скоро и замечать перестанем, но ест кто-то кого-то, ну и что, может он голодный. Один раз мне навстречу попался огромный додж Рэм с кузовом, битком, набитым какими-то мешками и ящиками. А в кабине сидели мужики ковбойского вида с усами и в стетсенах, очень похожие на трейлерщиков. Но никакого внимания они на меня не обратили. Точнее так, скользнули взглядами по неуместной машине, да еще и с откинутым верхом, и отвернулись. У них свои дела, а у меня свои. Они вон добра какого-то набрали до неба, теперь задача все это до берлоги довести, не уронить ничего, еще на неприятности не нарваться. «Груженный мародер, мирный мародер, такого грех бояться. Я вот тоже сейчас мирный, мне лишь бы трофеи до места довести. Интересно, а что было во всех тех коробках, которые вывезли наши? Есть что полезное или нет? Что вот лично мне нужно? Не так, чтобы много, но нечто существенное. У меня дрика одета совершенно не для конца света, то есть вовсе. Красные треники с белыми кроссовками неплохи на первое время, но дальше что? Интересно, все одежные магазины уже разграбили?» Хотя Майк говорил, что тот мужик вроде и спецодеждой какой-то торговал. Так может быть... А? И вот тогда точно все. Замереть и ждать, когда весь этот творящийся вокруг бардак чуть стихнет, и когда каждый мародер схватит все, до чего сумеет дотянуться. К счастью моему, улица, по которой я ехал, так и шла через весь город без единого изгиба, почти в том направлении, куда мне и требовалось. Упиралась она в мост через канал, на котором заканчивался штат Аризона и начинался штат Калифорния. И я еще издалека заметил неслабый опорный пункт то ли военных, то ли национальной гвардии на этом мосту, поэтому к ним не поехал, а свернул на короткую вихлястую первую западную, закончившуюся узким мостом через канал, и вскоре катил уже через фермерские поля, поднимая песок с дорожного полотна. Зато удалялись толпы мертвяков, компании мародеров, вокруг были одни бесконечные сельхозугодья. И если раньше через них ездить было откровенно скучно, то теперь просто душа радовалась такой пустоте. Я позволил себе немного разогнаться, миль так до 60 в час. Благо, ни встречного, ни попутного транспорта не было, но давить сильнее на газ не стал, мало ли во что влетишь. Тут техничек нет. Хотелось как можно быстрее добраться до такого родного и желанного трейлера, в котором спрятаться от надвигающегося ветра, перемешанного мелким песком, открыть пиво или даже чего-то покрепче и смотреть на происходящее безобразие исключительно через окно. Наш лагерь в скалах за два последних дня стал ощущаться как дом.